Кугель позавтракал в павильоне восхитительными явствами, после чего вернулся на площадь, чтобы обдумать план будущих действий. Поверхностный осмотр парков показал, что воины Гродза стоят на страже. О том, чтобы бежать немедленно, не могло быть и речи. Дворяне с молода занялись своими делами. Одни разбрелись по лугам, Другие плыли на лодках по восхитительным каналам, ведущим на север. Старейшина, принц с благородным и мудрым лицом, сидел в одиночестве на скамье Изоникса, погруженный в глубокое раздумье. Кугель подошел к нему. Старейшина оторвался от дум и поприветствовал его с одержанной сердечностью. «Моя душа неспокойна», — заявил он. Несмотря на все доводы благоразумия и с учетом того, что ты вне всяких сомнений не знал наших обычаев, я все же чувствую, что была допущена некоторая несправедливость и понятия не имею, как ее исправить. Мне кажется, гордо выпрямился Кугель, что Сквайр Бубах Анг во многих отношениях достойный человек, проявляет отсутствие дисциплины, несовместимое с достоинством Смолода. По моему мнению, ему бы пошло на пользу поработать еще несколько лет в Гродзе. «В том, что ты сказал, есть зерно истины», ответствовал старец. «Небольшие личные жертвы, иной раз необходимы для благополучия всех. Я уверен, что ты, если о том зайдет речь», С радостью отдашь свою линзу и заново станешь гражданином Гродза. Что значит несколько лет, они не упорхнут подобно бабочкам. Кугель сделал учтивый жест. Либо мы могли бы устроить розыгрыш по жребию, в котором участвовали бы все, кто видит с помощью двух линз. Проигравший даровал бы одну из своих линз Бубаху Анху. Я же со своей стороны. Обошелся бы и одной. Старец нахмурился. Практическая реализуемость этой идеи маловероятна. А пока ты должен участвовать в нашем веселье. Позволю себе заметить, что ты недурно выглядишь, и некоторые из наших принцесс бросают в твою сторону нежные взгляды. Вот, например, очаровательная Удела Наршак. Или Закокса, розовый лепесток или даже жизнерадостная Ильвью Ласмаль. Тебе не стоит мешкать. Здесь, в Смолоде, мы ведем жизнь, неограниченную условностями. «Очарование этих дам не ускользнуло от меня», — склонил голову Кугель. «Однако, к сожалению, я связан обетом воздержания». «Несчастный!» — воскликнул старейшина. «Принцессам Смолода нет равных!» Кстати, заметь, еще одна красавица пытается завоевать твое внимание. «У меня же нет сомнений, что призывает она тебя», заявил Кугель, и старец направился пообщаться с упомянутой молодой женщиной, которая выехала на площадь в великолепном экипаже в форме лодки, шагающей на шести лебединых ногах. Принцесса возлежала на ложе из розового пуха и была настолько красива, что Кугель пожалел о том, что привередливая память представляла перед его мысленным взором спутанные волосы, бородавки, отвисшие губы, потные глубокие складки жира и морщины. Эта принцесса действительно была воплощением мечты. Тоненькая и гибкая, с кожей цвета сливок, изящным носиком, сияющими мечтательными глазами и очаровательно подвижным ртом. Когеля заинтересовало выражение ее лица, более глубокое, чем у других принцесс, задумчивое и в то же время своенравное, пылкое и одновременно недовольное. На площади появился Бубах-Анг, облаченный в воинственный наряд, латы, шлем и меч на перевязи. Старейшина подошел, чтобы поговорить с ним. Но тут Кугеля к его неудовольствию подозвала принцесса из шагающей лодки. Он подошел к ней. «Да, принцесса, мне показалось, что ты приветствовала меня». Принцесса кивнула. «Я раздумываю о твоем присутствии здесь, в этих северных землях». Ее голос был мягким и чистым, подобно музыке. Кугель поклонился. Я выполняю здесь определенную миссию. Я останусь в Смолоде очень недолго. Затем мне нужно будет идти дальше на юг и восток. Неужели, отозвалась принцесса, и какова же суть твоей миссии? Моё пребывание здесь – результат коварства и злобы одного волшебника. Оно ни в коем случае не является проявлением моего собственного желания. Принцесса негромко рассмеялась. «Я встречаю довольно мало незнакомых людей. Я всегда жажду увидеть новые лица и услышать новые голоса. Не желаешь ли ты посетить мой дворец, где мы могли бы поговорить о магии и о странных вещах, которыми полнится умирающая земля?» Кугель чопорно поклонился. Твоё предложение очень лестно». Но предлагаю тебе обратить свой взор в другую сторону. Я же связан обетом воздержания. Укроти свое неудовольствие, ибо это относится не только к тебе, но и к Уделенаршак, к Закокси и к Ильвью Ласмаль. Принцесса приподняла брови, откинулась на покрытое пухом ложа и слабо улыбнулась. «Ты суровый человек!» «Жестокий и безжалостный человек, если отказываешь стольким умоляющим женщинам!» Кугель опустил глаза. «Это так, и так оно и должно быть!» Он отвернулся и оказался лицом к лицу с приближающимся старейшиной, за которым следовал Бубах-Анх. «Печальные обстоятельства!» — объявил старейшина обеспокоенным голосом. Бобах анх говорит от имени деревни Гротц. Он заявляет, что они не будут поставлять нам продукты, пока не будет восстановлена справедливость, которую они определяют как возврат твоей линзы Бубаху-Анху и выдачу твоей персоны карательному комитету, который расположился в пригородном парке. Когель беспокойно рассмеялся. Какой дикий взгляд на вещи! Ты, конечно же, заверил его, что мы, жители Смолода, скорее уничтожим линзы и будем есть траву, чем согласимся на столь возмутительные условия. «Боюсь, что я пошел на компромисс», — скосил глаза в сторону старейшина. «Я полагаю, что остальные жители Смолода предпочитают более гибкое решение проблемы». Намек был ясен, и Феркс начал раздраженно шевелиться. Для того, чтобы оценить обстоятельства наиболее беспристрастным образом, Кугель передвинул повязку на правый глаз и посмотрел левым. Несколько граждан Гродза, вооруженные серпами, мотыгами и дубинками, ждали на расстоянии 50 ярдов. Вне всякого сомнения... Это и был карательный комитет, о котором упоминал Бубах Анг. По одну сторону находились хижины Смолода, по другую – шагающая лодка и принцесса. Кугель изумленно уставился на нее. Лодка была такой же, как и раньше. Она шагала на шести птичьих ногах, а на ложе из розового пуха сидела принцесса если это, возможно, еще более прекрасное, чем тогда, когда Кугель смотрел на нее посредством линзы. Но теперь на ее лице не играла загадочная улыбка. Оно было холодным и неподвижным. Кугель сделал глубокий вдох и пустился бежать. Бобах-Анх выкрикнул приказ остановиться, но Кугель не обратил на это ни малейшего внимания. Он понесся через пустыри, а карательный комитет бросился за ним следом. Не снижая темпа своего бега, Кугель ликующе расхохотался. У него были длинные ноги, хорошие легкие и богатая практика. Крестьяне же были приземистыми и флегматичными. Их узловатым мускулом была чужда гибкость. Он мог легко пробежать две мили за то время, что требовалось его преследователям для преодоления одной. Кугель приостановился и обернулся, чтобы помахать рукой на прощание. К его смятению в этот самый момент от шагающей лодки отделились две ноги и бросились вслед за ним. Кугель припустил изо всех сил. «Тщетно!» Ноги прыжками пронеслись мимо, по одной с каждой стороны. Затем они развернулись и пинками заставили беглеца остановиться. Когель угрёма зашагал назад. Ноги скакали за ним. Перед самой окраиной смолода Когель сунул руку под повязку и снял магическую линзу. Когда карательный комитет набросился на него, он поднял линзу вверх. «Не приближайтесь, — объявил Кугель, — или я разобью ее на куски!» «Стойте, стойте!» — завопил Бубаханг. «Этого нельзя допустить!» Он повернулся к Кугелю. «Советую мирно отдать мне линзу и принять то, что ты по справедливости заслужил!» «Наш спор пока не разрешен!» — напомнил ему Кугель. «Старейшина не высказался ни в чью пользу!» Девушка приподнялась со своего сиденья в лодке. «Высказываться буду я. Я Дервя Карим из дома Домбер. Отдай мне фиолетовую стекляшку, чем бы она ни была». «Ни в коем случае», — заявил Кугель. «Лучше возьми линзу у Бобаха Анха». «Ни за что!» — воскликнул Сквайр из Гродза. Девушка склонила голову. «У вас обоих есть по линзе, и вы оба хотите две. Что это за бесценные объекты? Вы носите их на глазах? Дайте-ка их мне». Кудиль вытащил меч. «Я предпочитаю убегать, но если придется, то буду и сражаться». «А я не могу бегать», — прорычал Бубах Анг. «Я предпочитаю сражаться». Он вынул линзу из своего глаза. «А теперь, бродяга, приготовься к смерти!» «Минуточку!» — подняла руку Дерви Карим. У одной из ног лодки вдруг выросли две тонкие руки, которые схватили Кугеля и Бубаха Анха за запястье. Линзы упали на землю. Та, что принадлежала Бубаху Анху, ударилась о камень и разлетелась на куски. Он взвыл, как от боли, и прыгнул на когеля, который мгновенно отступил в сторону. В это время одна из рук лодки подняла линзу когеля и передала ее своей хозяйке. Бубах-Анг ничего не знал о фехтовании. Он махал мечом так, словно потрошил рыбу. Однако ярость его натиска выбивала когеля из равновесия. И ему приходилось напрягать все силы, чтобы отражать вражеские атаки. К тому же, вдобавок к ударам и выпадам Бобаха-Анха, Фиркс горько оплакивал потерю линзы. Меж тем Дервя Карим, казалось, потеряла интерес к происходящему. Ее лодка зашагала прочь через пустыри, двигаясь все быстрее и быстрее. Кугель сделал выпад мечом, отскочил сначала вбок, а затем назад и во второй раз спустился бегом вслед за экипажем. Жители с молодой гродза выкрикивали проклятия ему вслед. Лодка трусила неторопливой рысью. Гугель, легкие которого уже разрывались, догнал ее, могучим прыжком подскочил вплотную, ухватился за покрытый пухом планшир и, подтянувшись, уселся верхом на борт. Всё было так, как он и ожидал. Дервя Карим посмотрела сквозь линзу и теперь лежала в ошеломлении, откинувшись назад. Фиолетовая полусфера перекатывалась по ее коленям. Кугель схватил линзу и на минуту загляделся на изысканно тонкое лицо женщины, размышляя, стоило ли осмелиться ему на что-либо большее. Фиркс придерживал сомнения, что не стоило. Дерве Карим уже начинала вздыхать и шевелить головой. Кугель спрыгнул с лодки, и как раз вовремя. Успела ли девушка его заметить? Он подбежал к кусту тростника, растущего рядом с прудом, и бросился в воду. Затаившись, он наблюдал, как шагающая лодка остановилась, а Дервика Рим поднялась на ноги. Она ощупала розовый пух, устилавший лодку, а затем осмотрела окрестности. Однако, когда она смотрела в сторону Кугеля, кроваво-красный свет заходящего солнца светил ей в глаза, и принцесса различила только тростник и отражение солнца в воде. Рассерженная и угрюмая, как никогда раньше, Она послала лодку вперед, и та сначала шагом, затем рысью, а под конец скачками, понеслась на юг. Кудиль вылез из воды, осмотрел магическую линзу, засунул ее в свой дорожный мешок и оглянулся в сторону Смолода. Потом он направился было на юг, но сразу остановился, вынул линзу, закрыл левый глаз и приложил ее к правому. Перед ним поднимались дворцы, ярус над ярусом, башня над башней, опоясанные террасами садов. Кугелю захотелось провести весь остаток дня, разглядывая открывшийся ему вид, но Феркс начал проявлять признаки беспокойства. Кугель вернул линзу в мешок и повернулся лицом к югу, готовясь к долгому путешествию назад в Олмире.